Глава тридцать седьмая Начало боя было совершенно внезапным. Чей-то негромкий вскрик, резкая команда капитана. Я даже не разобрала, какая именно, но поняла — напали. «Слева бей!» «Анга!» — я слышала крики и иногда звон металла. Дико ржали кони, и один из них стонал почти человеческим голосом. Я понимала, его ранили. Лежать в полумраке глубокого сундука и не видеть, что происходит, было безумно тяжело. Воображение рисовало мне самые жуткие картины. Больше всего хотелось выскочить и бежать, двигаться, делать хоть что-то. Даже себе не могу объяснить, что удержало меня в сундуке. В какой-то момент ожидание стало совсем-совсем невыносимым, и я начала молиться. Господи, если ты там есть, ну пусть, пусть она станет живой. «Ты пойми, он очень хороший человек, но даже если грешил... Но ведь все грешат. Я даже не знаю, ты там Цез или Иисус. Просто помоги ему». Я плела этот бред, зажимала уши, чтобы не слышать звуки снаружи, и говорила, говорила, говорила. Сундук открылся так внезапно, что я даже заорать не смогла с перепугу. Яркий солнечный свет резко ударил в глаза. «Ты цела? Можно вылезать». И сверху у меня протянул руку, Совершенно живой и совершенно целый Риггер. Спотевший, почему-то грязный, с размазанной по лицу землёй, но целый. Слава всем богам мира. Целый. Ноги у меня тряслись так же, как и руки. Глаза слезились, хотя я и не плакала. В конце концов, глядя, как я третий раз пытаюсь выбраться, одновременно придерживая юбку, которая всё время выскальзывала из пальцев и мешала мне, Риггер просто взял меня под мышки и выдернул из сундука. Посадил на сидение в коляске и сказал — Всё, всё уже кончилось. Не волнуйся так. Хочешь холодного чаю? Соображал я почему-то очень плохо. Чаю? А сейчас привал будет. Да, там несколько человек ранило. Сейчас будет привал. А тебя не ранило? Нет, я совершенно цел. Не волнуйся так, Калина, всё уже кончилось. Совсем кончилось. Совсем. Он снял с пояса флагу и протянул мне. Но, посмотрев, как я пытаюсь вынуть пробку, просто забрал её и открыл сам. Эй, и успокаивайся. Наши спутники все живы. Я бездумно сидела на траве и прислушивалась к миру. Постепенно в него вернулись нормальные человеческие звуки. Глаза больше не слезились, и я стала видеть детали. Как из соседской повозки выпрыгивают дети, и если младшие испуганно жмутся к матерям, то подростки напротив, наровят отойти подальше и что-то ищут в кустах и траве. Как возле одной из телег стоят воины, снявшие свои кожаные туники. У некоторых на рубахах кровь. Один баюкает перевязанную руку. Ещё одному тётка Фая бинтует голову. В стороне от дороги горит костёр. Возле него топчутся с котелками крестьянки, но на костре греется большой солдатский котёл. Один из вояк черпает воду и носит тётке Фае. Там у неё в телеге кто-то вскрикивает, и раздаётся её густой зычный голос. «Всё уже, всё, потерпи, сердешный. Сейчас обмою рану и пить я дам сонного. Сразу и полегчает». Ригер идёт ко мне из головы колонны и садится рядом. Он уже где-то успел умыться. «Ну что, Калина, тебе легче?» «Да, прости, я...» «Глупости какие!» — говорит он, и, положив руку мне на плечо, слегка прижимает к себе. Я утыкаюсь носом ему в грудь и с облегчением вдыхаю такой знакомый запах дыма и свежего пота и хвойный запах волос от короткой косички и чужие нотки хозяйственного мыла от рубахи. Почему-то... Вспоминается, как я радовалась куску мыла, что украл Дик. Каким замечательным мне казался запах и возможность мыться, носить чистое бельё и не дышать вечной вонью свинарников. Светлая ему память, хороший он был человек, добрый и терпеливый. Как я уснула, даже сама не заметила. Проснулась я на сиденье нашей коляски. Мы всё ещё не тронулись, хотя уже вечерело. Я села и заметила, что коляску скатили на обочину и коней нет. Ригер стоял на подножке коляски и складывал мои тряпки в сундук. Мне стало неловко. «Ригер, ты устал. Давай я сама. Нужно было мне сразу». «Калина, перестань. Когда человек так сильно волнуется, то бывает, что потом тянет спать. Ничего страшного в этом нет. Лучше пойдём. Ты умоешься, и будем ужинать». «Знаешь, давай ты мне до ужина расскажешь, что вообще случилось и что дальше будет, где наш возница и кто нападал». «Ладно, думаю, проще рассказать. Садись». Я устроилась поудобнее и приготовилась слушать. Я сходил к капитану. Он назначил людей проследить за всеми, кто решит ночью отойти в туалет. Когда наш кучер и купец вернулись, их сразу скрутили. С собой они принесли мешочки с мор-травой. Должны были подсыпать в утреннюю кашу. Кучер — солдатом, а купец — соответственно купцам. «Мор-трава — это яд?» Нет, но от неё спать сильно хочется. Посмотрели карту. Дорога здесь хожена, перехожена сто раз. Определили место нападения. С утра выслали дозор. Всё как обычно. Потом вроде как стали люди засыпать. Поэтому пару солдат положили якобы спать на виду, вместо остальных — одежду и свёртки. Уснули в телегах. А люди в это время пешком обогнали караван, потому мы и утром позднее выехали. Дали им время. Конечно, отправили самых опытных. Когда мы подъезжать стали, они сняли стрелков с луками, сколько успели. Ну и нашумели, естественно. Тут из каравана им на помощь подоспели. Часть лесных положили, часть разбежаться успела. Вот и всё. Со спины они нападения не ждали, потому положили их большую часть. Ушло только человека три-четыре. А где они все? Кто? Ну, возщик, купец... и те, кого в плен взяли. Ригер помолчал. «Калина, в таких боях в плен не берут, а возщик и купец повешены ещё ночью. Всё, что знали, они и так сказали». «А как же... А почему их не отвезли в город и не отдали под суд? Ведь они же люди. Может, кто-то из них первый раз и ещё ничего не успел нарушить?» «Калина, они нарушили закон, и они умерли. Всё, говорить больше не о чем». «Ригер...» Но ты тоже нарушал закон, нельзя же так. Калина. Если бы они занимались контрабандой, да даже просто воровали, их отдали бы под суд, и они остались бы живы. Отправили бы на шахты или лес валить, но они вышли с оружием на дорогу, покусились на чужию жизнь. Про такие случаи есть поговорка: короткий суд и длинная вировка. Поверь, тебя бы они в суд не потащили. Жизнь человека священна. до той поры, пока он не пытается отнять чужое. Я открыла рот, чтобы возразить, и закрыла. Мне нечего было сказать, в словах Риггера была правда. Он бережно погладил меня по волосам и сказал: "Хватит на сегодня разговоров. Пойдём ужинать". А кто ещё помогал солдатам, кроме тебя? Естественно, сами купцы, но ещё четверых крестьян из тех, кому раньше довелось воевать. «Пойдём, по пути остальное расскажу». Это был довольно необычный вечер. Костёр горел только один, очень большой. Мы сидели у огня и молчали. Рядом кучками сидели люди с других повозок. Чуть в стороне ужинали солдаты. Стоял тихий и равномерный гул голосов. Иногда вырывался звонкий детский возглас, но тут же стихал. Шуметь никому не хотелось. Оба купца, и пожилой, и помоложе, сидели здесь же. Я с любопытством оглядывала бороду старшего. Заплетённая в десяток косичек, она выглядела забавно, но я уже знала о триггере, что купцы сражались рядом с военными. К нам подошёл капитан. Я первый раз видела его так близко и не на коне. Совсем молодой парень, самый обычный, никакой не богатырь. Уродливый шрам пересекал лицо, начинаясь выше брови и заканчиваясь в уголке перекошенного рта. Он взглядом, спросив разрешения, дождался приглашающего жеста от триггера и присел рядом. Держи. Он метнул региру непонятный предмет, который тот подхватил точным и экономным жестом. Оружие тебе, я думаю, не понадобится. Это честная цена. В городе не дадут больше. Атерийский клинок почти на легу срешил оставить себе и дал хорошую цену. Капитан кивнул на купца помоложе. Тот не поднимаясь с земли, приложил ладонь к сердцу и кивнул. "Ну что ж, благодарю тебя, капитан. Так мне действительно будет удобнее". Заметив, что я с недоумением рассматриваю участников разговора, капитан улыбнулся и сказал: "Доброй ночи, светлая госпожа". Легко поднялся, не звякнув ни одной металлической пластины, что щедро покрывали его тунику, и бесшумно растворился в темноте. "Ригер, а что это такое?" Он протянул мне открытую ладонь, на которой лежал небольшой кожаный мешочек. Посмотри сама, Калина. Сегодня я заработал тебе на новые серьги. Я всё ещё не понимая, открыла мешочек и высыпала на ладонь несколько золотых монет. Почему капитан отдал их тебе? Оружие, Калина. Оружие побеждённого получает победитель. Капитан выплатил мне мою долю за сабли и мечи, взятые в бою. Знаешь, Ригер, Пожалуй, мне хватит тех серёжек и колечек, что у меня уже есть. Просто постарайся больше не рисковать так. Тихонько рассмеялись переглянувшиеся купцы, и почему-то этот смех в ночи напомнил мне, как смеялись братья в храме.